445. сентябрь 16. -е. Пиши! Стремительность эволюции предполагает каждое последующее проявление данной формы на новой и высшей шкале. Как бы ни была мала разница с формой предшествующей, новая форма представляет собой накопление опыта формы старой плюс образующееся наслоение жизни текущей. Не надо понимать это явление, узко прилагая его только к человеку или животным. Все формы жизни, начиная с атома, наслаивают этот опыт. Если одноклеточный организм приучается реагировать так или иначе на внешние воздействия, и если по истечении его жизни быстрота его реакции на них ускорилась на одну миллионную долю секунды, это уже прогресс и накопление определенной способности. Жизнь космоса во времени движется вперед, расширяясь и разворачиваясь. Отложение приобретаемых в проявлении данного центра жизни свойств того или иного порядка происходит автоматически. Подчиняя закон, лишь в случае сознательной эволюции человеческого микрокосма направление ее дух может избирать сам. Накопление впечатлений и реакции на внешние воздействия идут беспрерывно, причем каждое воздействие оставляет след в виде отложений явных. Только в случае сознательной волевой эволюции возникает вопрос «Нужны ли человеку серии данных впечатлений, выбираемых им добровольно или нет?» Человек по желанию может пойти в притон, в картинную галерею или на берег моря. Выбор зависит от него. И ряд впечатлений выбору сопутствующих будет следствием проявления его свободной воли. казалось, кармические условия исключают свободу выбора, и их следствие надо исчерпать до конца. но даже и при кармических расчетах человек все-таки может выбирать и решать встретить ли ему волну кармы мужественно, стойко и красиво, или распластаться под ударом ее подобно грязной мокрой тряпке на грязной мусорной улице. то есть вихреми карм быть пригнутым к земле, потеряв достоинство свою. Значит, свободы выбора человек никогда не лишается. Это его неотъемлемое право. Воля остается свободной всегда. Только проявиться она может не в той плоскости, в которой хотел бы проявить ее человек, но выше. Так свободная воля духа у двух распятых на кресте разбойников проявилась различно. Сознание одного наприковало ко тьме, который он и остался. Другого устремила к свету и открыла врата высшего мира. Оба были бессильно против железных цепей кармы. Оба их изменить не могли, но только на низшей плоскости жизни. Свобода выбора все же осталась за ними, и они проявили ее на плоскости высшей. Следовательно, в любых условиях жизни, даже будучи скованным по рукам и ногам путами кармы, человеку предоставляет свобода выбора и высшее решение. Отнять от человека свободу духа, кроме него самого, никто не может ни при каких условиях. Даже в случае самого жестокого одержания в это скотское состояние привел человека его свободы выбор. Итак, высшее решение является неотъемлемым и возможным всегда, и свободная воля может себя уявить в его принятии. Все сетования на трудности, безвыходность положения несостоятельны. Трудно себе представить положение более безвыходное, чем положение человека, распятого на кресте. И все же и высшее решение, и свобода выбора, и выход из безвыходных кармических условий найден был и сделан был правильно. Правильный путь, основа восхождения, и никто и ничто не может отнять у человека возможность его избрать. Никто, кроме самого человека. На низших ступенях можно ошибочно омрачаться, кажущейся безвыходностью положения. Но прям путь Архата, который не знает колебаний, имея всегда перед собой и свободу выбора, и решений высшим. Обыватель может отговориться от зова трудностями и условиями, препятствующими. Но открыт путь Архата и не знает огненный дух состояния безысходности. Не ограничен мир духа и в нем решения. Люди ищут свободы там, где ее быть не может. К свободе Духа зовет учитель, единственно неотъемлемый и достижимый. О какой свободе может говорить узник, заключенный в темницу плотного тела со всеми его несовершенствами, болезнями и ограничениями? Только приобщение к пространственной жизни может дать Духу свободу. Только в освобождении от низшей материи и власти над телом земным, над телом тонким, над телом ментальным заключается истинная свобода. Только власть над собою свободу дает. Только подчинение трех и овладение тремя снимает свинцовую печать с крыльев духа. Только высшее решение приводит к желанной свободе. В цепких условиях земных, в оковах плотного мира нет и не может быть никакой свободы. Но я, победивший мир, говорю об утверждении истинной свободы, об огненной власти духа над тремя низшими оболочками своими и царствами или мирами, им соответствующими. Я утверждаю свободу, свободу духа, и в духе утвердил утверждаю столбами ступней моих. Мне да последует ко мне устремленный».